Глава вторая. Добрый день. Как поживаете? Здравствуйте. Пожалуйста, кланяйтесь от меня супруге. Добрый день. Будьте здоровы. Рада была вас видеть. Поклоны всему семейству. Бесконечный обмен краткими любезными репликами, улыбки знакомых, иногда мимолётный разговор, из коего выясняется здоровье жены, успехи сына, переговоры с зятя. Лалита Пальма проходит в густой толпе людей, кто планирует Кто остановился поболтать, кто разглядывает витрины, позднее утро, Кадисская улица Аньча. Это душа города, его средоточие. Конторы, агентства, консульства. Потому кто как ведёт себя, кто о чём говорит, местных жителей не трудно отличить от нахлынувших в Кадис беженцев. Одни временные насельники постоялых дворов и гостиниц на улицах Нуэва и Фламенкос Бурачус, Меблированных комнат и пансионов в квартале Ави Мария глазеют на витрины дорогих лавок, жмутся у дверей кафеин, другие, занятые делами, держат в руках портфели, папки, перелистывают на ходу газеты. Одни обсуждают ход военных кампаний, стратегические перемещения войск, поражения и невероятные победы, а другие цены на хлопок в Нанкине, на индиго и какао, на кубинские сигары, которые от того и гляди будут стоить как бы не по 48 реалов за фунт. Что же касается депутатов Кортесов, они в эти часы не слоняются по улице. Заседают в часовне Сан-Филипе, расположенной в нескольких шагах отсюда, где на галерее толпится множество праздного народа. Из-за французской осады многим в Кадисе решительно нечем заняться. Вместе с дипломатами, обеспокоенными тем, что происходит Британский посол с каждым кораблём отсылает депешу в Лондон, и выйдя с Сан-Филиппа не раньше двух пополудни, законодатели рассядутся в кофейнях и ресторанах, чтобы обсудить перипетии сегодняшнего заседания и мимоходом, как водится, сцепиться друг с другом, сообразно политическим взглядам, притяжением и отталкиванием. Ибо у каждого, будь он клирик или мерианин, либерал или консерватор, сугубый прагматик или неисправимый идеалист, относятся ли к пылкому юношеству или к замшелому старичью, есть свой печатный орган и свой круг предпочтений и единомышленников. Здесь, как в капле воды, видна вся Испания вместе с её заморскими территориями, из которых и ныне потумок войны уже восстали. Лалета Пальма только что вышла из самой изысканной в городе модной лавки на площади Сан-Антонио, заведение раньше называвшееся Парижская мода, теперь в соответствии с духом времени, переименованного в испанскую, кадисские дамы и барышни из высшего общества алчно возделевают к его ассортименту, а вот владелица компании Пальмы и сыновья там себе туалеты не заказывает. Портниха и кружевница шьют ей наряды по эскизам, которые Лалита придумывает сама, вдохновляясь картинками из парижских и лондонских дамских журналов. В лавку она зашла, чтобы узнать, что произошло за день, да заодно и купить кое-что из аксессуаров и глантерии. Горничная несёт за ней в трёх шагах две тщательно упакованные картонные коробки, где лежат полудюжный перчаток, полудюжный чулок и кружева для постельного белья. Благослови тебя Бог, Лалита. Здравствуйте, кланяйтесь от меня жене. Мимо и навстречу бесконечной вереницы проплывают более или менее знакомые мужские лица, снимаются шляпы. Такова она, это главная улица города. Женщин в этот час здесь встретишь редко. От того лалита и ловит на себе особо внимательные взгляды. Звучат приветствия, обнажаются и учтиво склоняют головы. Все, кто здесь хоть что-то собой представляет, знают эту синьориту, она хоть и принадлежит к относительно слабому полу, уверенно и умело держит бразды правления ведет семейное дело, доставшееся ей по смерти деда и отца. В Кадисе только успевай поворачиваться. Торговля с колониями, корабли, размещение капиталов, страховые выплаты и премии за морские риски. Лолита Пальма не чита другим дамам-негацианткам, в большинстве своим вдовам, которые, если называть вещи своими именами, ограничиваются лишь ростовщичеством, сужая деньги и взимая проценты. Она же ведет рискованную игру. Где можно и сорвать крупный куш, и разориться. Умеет зарабатывать сама и даёт работу другим. Свободна от долгов и полновластно распоряжается своим капиталом. Ни пятнышка на деловой репутации. Не даёт ни малейшего повода для сплетен и пересудов о личной жизни. Платёжеспособность, уважение, доверие, состояние, которое на глазок по самым скромным подсчётам потянет миллиона на полтора. Нет сомнений, что она Плоть от плоти нашей, от тех десяти или пятнадцати семейств, которые и задают здесь тон. У нее есть голова на плечах, и, если верить слухам, плечи эти красивы. Впрочем, никто покуда не мог похвастаться, что убедился в этом самолично. В тридцать два года и все еще на выданье. Доброе утро. Будьте здоровы. Вздернув подбородок, она идет посередине тротуара, неторопливо и мерно отстукивает каблучки, Это её улица, и её город. Тёмно-тёмно-серое платье оживляет единственная яркая деталь голубая тесьма, которая отделана фланелевой мантильей. Мантилья, волосы, собранные на затылке в узел, а с висков вдоль щёк спускающиеся локонами, да ещё пожалуй, вышитые серебром туфли. Вот те не многие уступки, что сделаны ради выхода на люди. Во всём остальном её наряд строг, крайне сдержан, безупречно, как сказали бы англичане, корректен, удобен для работы и приёмов посетителей в конторе компании. Да, сейчас она здесь, на главной улице. Но ведь и из дома-то вышли ради деликатного финансового вопроса, касающегося сомнительных векселей, полученных 3 недели назад. И вот, часа не прошло, как в банке Сан-Карлос вопрос этот благополучно решился за соответствующим сдору, разумеется. Перчатки, чулки и кружева из некогда парижской, а ныне испанской моды, были куплены в ознаменовании удачи. Скромно, пристойно, достойно. Как и все, что Лолита Пальма делает и думает. Поздравляю с прибытием Марка Брута. Прочел Вихе, а что он уже в порту. Это ее зять Альфонсо. Представитель компании «Соли» и партнеры «Английское сукно» и товар из Гибралтара. Как обычно, высокомерно холоден облачён в орехового цвета фрак и бледно-лиловый жилет, шёлковые чулки, держит на атлетико мышевой трость из индии. Шляпу не снимает, а лишь чуточку приподнимает, дотронувшись двумя пальцами до поля. Прошло уже 6 лет, как он женился на её сестре, Каридат, но сейчас, как и тогда, зять почти нестерпимо неприятен Лалите. Прочим, нестерпимо не то слово, а они именно что терпят друг друга поддерживая пусть и формально родственные отношения. Раз в неделю Альфонсо с женой навещают сеньору Пальму, да тем, пожалуй, все и ограничивается. Он остался очень недоволен суммой в 90 тысяч песо, доставшейся ему от покойного тестя, а семейство Пальма, тем, как он от большого ума да с малым доходом, распорядился этими деньгами и куда их вложил. Помимо того... В семейственной любви не способствовала тяжба по поводу загородного дома в Пуэрто-Риаль, на право владения коим Альфонсо претендовал по праву своей женитьбы. Завещание Томаса Пальмы было оспорено, дело перешло в руки стряпчих и нотариусов, но начавшийся судебный процесс из-за войны приостановился. Да, слава богу, прибыл муж, смирились с потерей груза. Лалита Пальма знает, что зятю глубоко безразлично судьба Брута, и наплевать, на морском ледне он окажется или во французском порту, однако здесь, в Кадисе, полагается соблюдать приличия. И когда родственники встречаются на главной улице, на виду всего города, им непременно следует перемолвиться хотя бы несколькими словами. Здесь никакая компания не только что не добьется успеха, а и не выживет, не снискав в себе доверия и уважения в обществе, которое, если не будет соблюдена форма, Может, лишить ее и того, и другого. Как поживает Карри? — Спасибо, хорошо, в пятницу повидаетесь. Альфонсо, вновь прикоснувшись к полю шляпы, прощается и уходит вниз по улице. Весь до кончика своей трости сухой, жесткий, подобранный. Сердечности нет и в отношениях Лолита с младшей сестрой. Нет и никогда не было. Лолита всегда считала, что каридат-бездельница думает лишь о себе, И на렵ит въехать в рай на чужом горбу. Даже кончина отца, даже гибель брата Франциско де Паулы не сблизили их. И в скорби, и в трауре каждой была сама по себе. И сейчас единственным связующим звеном, сколь бы формальным ни было оно, остаётся мать, еженедельный визит в дом на улице Бульварта, шоколад, кофе, лёгкая закуска, пустота ни к чему не обязывающих разговоров неизменно вертящихся вокруг погоды, французских бомб и цветов на балконах. Оживление вносит лишь появление кузена Тонью, жизнерадостного, обаятельного холостяка. Когда Каридат вышла замуж за Альфонсо Соля, который тщеславием и чванностью пошел в отца, поставлявшего сукно для нужд местных ополченцев-волонтеров, а высокомерием и глупостью в мать, сестры окончательно стали чужими друг к другу. Ни Коридат, ни ее супруг так и не простили покойному Томасу Пальме, что не взял Альфонсо в семейное дело, а в обеспечении прав младшей дочери просто выделил ей некую долю и великолепный трехэтажный дом на улице Гуантерос, оцененный в 350 тысяч реалов. В нем сейчас и живет Читасоля. «Довольно с них», — говорил отец. «А вот моя старшенькая Лолита получит все необходимое, чтобы двигаться вперед. Поглядите, какая она дельная, сметливая, усердная». Я могу на неё положиться. Я доверяю ей, как никому больше. Она умеет зарабатывать деньги и знает, как не потерять их. Это у неё с детства. Если в один прекрасный день решит выйти замуж, то будьте покойны, не станет читать романы и часами напролёт часах языками с подругами в кондитерских, предоставив своему избраннику надрываться на работе. уж будьте уверены, она из другого теста. — Чудесно выглядишь, Лолита, как, впрочем, и всегда рад тебя видеть. Как здоровье матушки! Эмилио Санчес Генеа, лет шестидесяти, тучный, с редкими седыми волосами, держит в одной руке шляпу, в другой — толстый пакет с письмами и документами. Проницательный взгляд. Одет на британский манер, по жилету продернутый из кармана в карман, меж пуговицами вьется двойная цепочка от часов. Во всем облике сквозит та чуть заметная усталость, что присуще деловым людям, достигшим определённого возраста и положения. В Кадисе, где в глазах общества нет греха тяжелее, чем неизвиняемая обстоятельствами праздность, хорошим тоном считается лёгкая небрежность туалета, свидетельствующая о напряжённом и достойном уважения трудовом дне. Надо, чтоб галстук был полураспущён, а первоклассного сукна превосходно сшитый сюртук слегка помят. Я уже слышал, что корабль вернулся, гора с плеч. Эмилио Санчес — ее старый, добрый и многократно испытанный на верность друг. Соученик покойного Томаса, пайщик семейной компании, он разделяет слолитые риски и деятельно участвует в негоциях. Не так давно даже питал надежду породниться, женив на ней своего сына Мигеля, который стал ныне его компаньоном и счастливым супругом другой кадицкой барышни — Добрые отношения между семействами Пальма и Генеа неудавшийся брак не омрачил. Эмилио после кончины Томаса не оставлял заботы и советам Лолиту, делавшую первые шаги на поприще коммерции, да и сейчас всегда готов помочь, как только ей потребуется его опытность и здравомыслие. — Ты домой? — Нет, мне надо зайти в книжную лавку с Альседу. Может быть, уже пришли мои заказы? — Пойдем, я провожу тебя. — Пойдем. У вас, наверное, есть дела поважнее. Старик жизнерадостно смеётся в ответ: "Я забываю обо всех делах, когда вижу тебя. Пойдём". Она берёт его под руку. По дороге обсуждают общие положения и некое предприятие, в успехе которого оба заинтересованы. В отстании в колониях породили множество сложностей, больше, чем французская осада. Экспорт на другой берег Атлантики упал до пугающих величин. Доходы сократились разительно, не хватает на личности, и многие коммерсанты уже попали в ловушку, принимая векселя, которые в результате почти невозможно опротестовать. Лалита Пальма тем не менее сумела возместить нехватку ликвидных средств за счёт новых рынков. Из Соединённых Штатов вывозит зерно и хлопок, в Россию ввозит товары, а используя единственное в своём роде положение Кадиса как перевалочной базы, дополняет торговые операции осторожными вложениями в векселя и страхованием морских рисков. На последнем как раз специализируется компания Санчеса-Гинеа в делах, в которые принимает участие компания Пальма и сыновья, авансируя торговый рейс через океан, а затем получая возмещение в виде процентов, страховых премий, надбавок за рассрочку и прочего. Опыт и присущий дону Эмилио Трезвы расчёт делают подобные финансовые операции очень рентабельными. Тем более, что дело происходит в городе, неизменно нуждающемся в наличных деньгах. Надо отдавать себе отчет, Лолита, рано или поздно война окончится. Вот тогда и придется задуматься по-настоящему. А когда судоходство станет безопасным, будет уже слишком поздно. Наши с тобой соотечественники в колониях уже привыкнут торговать с Янки и британцами напрямую, а мы здесь тем временем жалеем отдать им то, что они могут взять сами, своими руками. Хаос в Европе позволил им понять, что они в нас не нуждаются. Лалита Пальма идёт с ним под руку по улице Анча, мимо широких подъездов роскошных лавок, представителей торговых домов, в ювелирном магазине Бональто, как всегда много покупателей. Снова и снова с ней рассланиваются прохожие, приветствуют знакомые. Позади несёт пакеты горничная, та самая Марипас, которая таким приятным голоском напевает куплеты, поливает цветы в патио. Мы сумеем восстановить с ними связи, Дон Эмилио. Америка очень велика. Общий язык и культуру так просто не разорвать. Мы всегда будем там. А новые рынки появятся непременно. Посмотрите на русских. Если царь объявит Франции войну, им понадобится все на свете. Дон Эмилио с сомнением качает головой. Нет, дело это давнее, не вчера началось. Город потерял силу лишился смысла своего бытия. И случилось это, когда в 1778 году отменили монополию на торговлю с заморскими территориями. Вот тогда ему и подписали приговор. Автономию американских портов уже не отнимешь, и с криолами этими уже не совладать. А для Кадиса череда кризисов, а потом и война это последнее, что называется гвозди в крышку гроба. Вы слишком печально смотрите на вещи, донамилю. Печально, сколько несчастий уже пережил город. Сначала колониальная война с Англией повредила нам бесконечно. Потом началась война с революционной Францией, а следом опять с Англией. Вот это нас и до канала. Как много ждали от Амьенского мира, а что вышло? Пшик. Амьенский мир 25 марта 1802 года был заключён между Францией, Испанией и Батавской республикой с одной стороны и Англией с другой, завершив войну между Францией и Англией 1800-1802 годов. Обе стороны остались недовольны его итогами, и Амьенский мирный договор уже через год был расторгнут. Сколько французских компаний, которые обосновались тут с незапамятных времён, отправились отсюда к дьяволу? Да, потом ещё одна война с англичанами, потом блокада и новая война с Францией. — Печально смотрю, — говоришь. — Эх, милая моя Лолита, двадцать пять лет бросают нас из огня до вполыми. Лолита Пальма с улыбкой нежно сжимает ему руку. — Не обижайтесь, друг мой, я не хотела. — Как я могу на тебя обижаться? — Этого только не доставала. На углу улицы Амаргура возле британского посольства в одном доме с коммерческой конторой помещается маленькая кофейня, облюбованная иностранцами и флотскими офицерами. Этот удалён от восточной окраины Кадиса, где чаще всего падают французские бомбы, сюда не долетело ещё ни одной. За столиками у дверей несколько развесёлых англичан наслаждаются хорошей погодой, листают старые лондонские газеты. Рыжие бекинбарды, вызывающе небрежная одежда, два-три красных военных мундира. Вот, погляди-ка, те на наших союзничков. Дон Эмилио понижает голос, добились такие от регенства и от кортесов отмены всех ограничений на торговлю с Америкой. Свой интерес соблюдают везде и всюду, свою линию гнут неуклонно и нигде в Европе хорошего правительства не допустит. С появлением на полуострове герцога Веллингтона они убивают одним выстрелом не двух, а целых 3 зайцев, держат Португалию, изматывают Наполеона, а попутно навязывают нам долг которые не преминут взыскать, когда время придёт. Дорого нам обойдётся этот альянс. Лалита Пальма показывает своему спутнику на газетный киоск посреди улицы. Вокруг него начинается суета, только что доставили свежий выпуск Diario Mercantil, и покупатели толпой обступив продавца, буквально рвут у него из рук номера. Может быть, вы и правы, но взгляните, в городе бурлит жизнь, процветает торговля. Всё это дым, Лалита. Чуть только снимут блокаду, эмигранты исчезнут, а нас, как и прежде, останется шестьдесят тысяч. Что тогда делать тем, кто сейчас безбожно взвинтил цены в гостиницах и дерет в три драгозапивштекс, тем, кто наживается на чужой нужде? Вот они и торопятся урвать свое сегодня, пока не наступило завтра. Но ведь кортесы действуют. Кортесы твои, бурчит без нисхождения старый негациант, живут, как на другой планете институция монархия Фердинанд VII всё это не имеет отношения к делу. Разумеется, Кадисуну остро нужна свобода. Кто же будет спорить свободой и прогресс? На этом в конце концов зиждется всякая торговля. Однако же с новыми законами или без них будет ли установлено, что право монарха имеет божественное происхождение или что короли суть всего лишь хранители национального суверенитета, положение не изменится. Порты испанской Америки в чужих руках. А Кадис в руинах. Попомни моё слово, пройдёт это конституционное корь, замычат коровы тощие. Лалита Пальма смеётся, смех её девиччий звонок, звучен, чистосердечен, непритворно весел. А я-то всегда считала вас либералом. Дон Амилио не выпуская её руки, останавливается посреди улицы. А кто же я, чёрт возьми? Самый либерал и есть. Он озирается с негодованием, будто отыскивая того, кто дерзнет оспорить это утверждение. Однако из племени тех либералов, которые предлагают труд и процветание, политическими восторгами и сам сыт не будешь, и народ не накормишь. А кортесы твои много просят, да мало дают. Сама посуди. Сейчас у нас кадицких негациантов, а они вымогают миллион песо на военные расходы. И это после того, как столько уже вытянули допреж. А между тем государственный советник получает 40 тысяч жалований в месяц, а министр — 80. Они продолжают путь. Книжная лавка Сальседо неподалеку, посреди других, в изобилии расположенных на площадях Святого Абгустина и Почтовой, проходит, иногда задерживаясь у витрин, в лавке Наварро выставлено несколько неразрезанных книг в бумажных обложках и два огромных тома. В роскошных переплётах надпись на титульном листе одного гласит: Антонио Солис, История завоевания Мексики. При такой перспективе, говорит Дон Эмилио, самое милое дело вложить деньги во что-нибудь надёжное. Я имею в виду недвижимость, дома, землю, сохранить деньги в том, что останется стабильным и после войны. Прежней коммерции такой, что была во времена твоего деда, или как понимали её мы с твоим отцом, никогда уже больше не будет. Без Америки Кадис лишён смысла. Лалита Пальма рассматривает книги на витрине. Что-то он чересчур разошёлся сегодня, думает она. Обо всём этом было уже бесчётно говорино, а старик не из тех, кто станет терять время в пустопорожних разговольствах да ещё в рабочие часы. Для Дона Эмилио пять минут, не принесшие дохода, пропащие пять минут. А они беседуют уже добрых четверть часа. Мне кажется, вы что-то хотите мне сказать. На миг у нее возникает опасение, что речь пойдет о контрабанде. За последние месяцы Лолита отвергла три таких предложения. Впрочем, ей ли не знать, что ничего же такого особенного здесь нет. Дело житейское, дело обыденное. Контрабанда цветет здесь... Чуть ли не с той поры, как первые галеоны пошли в Индии и обратно. Конечно, совсем другое дело, когда кое-кто из негациантов, не скованных моральными запретами, еще с начала блокады стал перегонять контрабанду в области, оккупированные французами. Фирма Санчеса Генеа репутацию свою такими делами, конечно, не порочит. Но все же случается, что в каком-нибудь глухом месте побережья, подальше от войны и действующего законодательства, выгрузит из трюма в кое-какой товарец, не платя при этом таможенных сборов и пошлин. Среди респектабельных граждан Кадиса это называется левачить. — Волнайте, друг мой, не ходите вокруг да около. Дон Эмилио не отрывает глаз от витрины, хотя Лолита знает, что история покорения Мексики занимает его не слишком. Он выжидает. И лишь через минуту начинает. Как ему кажется, Лолита поступает верно. Урезает расходы, отказывается от всяческих роскошист, это мудро. Понимает, что процветание не может длиться вечно. Сумела сберечь самое трудное и самое главное — кредит. И дед, и отец, будь они живы, могли бы гордиться ею. Да что он говорит «могли бы»? Они и гордятся, глядя на нее с небес и прочее в том же роде. Чувствую, вы намерены подсластить мне пилюлю?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 Потом снова устремляет на Лалитову просительный взгляд, что мол скажи на это, та лишь качает головой, об этом тоже давно и не раз былоговорено. Да и о патенте доходили до неё слухи. Ах, старый лис. А то будто не знает, что ей не по душе инвестиции такого рода. А она не желает мешаться в эти дела и иметь с этими людьми что-либо общее. Санчес Гинея вздевает свободную руку, одновременно как бы и прося прощения, и возражая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 Пусть подумает, какие соблазнительные премии сулит, взятый с бою неприятельский корабль с грузом. Да и сами грузы будут, как нельзя более, кстати, и всё совершенно легально, прозрачно, как горный хрусталь. Вопрос только в том, чтобы правильно вложить средства, как вложил их он в ладили Санчес-Генеа и К. Это всего лишь дело, притом весьма доходное. Очередной морской риск не более того, Лалита Пальмас смотрит на их отражение в витрине. Она знает, Дон Эмилио не больно-то нуждается в её средствах, по крайней мере, в безотлагательном их вложении. Скорее она вправду хочет удружить ей, и как близкий их семье человек предлагает выгодную инвестицию. В Кадисе множество инвестонтов, готовых финансировать этот проект, однако же из всех возможных претендентов старик предпочёл её, основательную и серьёзную, уважаемую и надёжную с неограниченным кредитом, в том числе и доверия, дочь своего старого друга Томаса. Дайте мне подумать немного, дона миллион. Но, ну, разумеется, думать